Эпилог. Разбудил Джока солнечный луч. Он попытался скрыться от него, но тщетно. Кое-как, разлепив глаза, Джок уставился в оставшееся незашторенным окно. Вчера он не стал его закрывать, не желая пропустить ни единой сцены из разыгравшегося природного спектакля. Ну да, гроза была мощной. Черноту неба то и дело пронзали молнии, гром взрывался орудийными залпами, ветер бросал в стекло тугие струи воды. Джоук в итоге уснул, не дождавшись затишья. А сегодня на небе не было ни облачка, и солнце нахально заглядывало к припозднившимся с подъёмом и щекотало их своими лучами. Где-то хлопнула дверь, потянуло ароматом горячего масла и жареного теста. Как и раньше, Юмусу не нужно было торчать весь день в офицерате. Теперь его работа была сугубо выездной, и даже отчёты за него писали аналитики, просматривая записи с камер. Так что выделить полчаса с утра на вкусный завтрак он мог всегда. Обычно Джоук, если они засиживались так поздно, что уже не было сил ехать домой, ложился в гостевой спальне и просыпался первым, но сегодняшний день стал почему-то исключением. «Они вернулись», — радостно сообщил Юмос. Одетый в серые пижамные штаны и простую белую футболку, с наспех стянутыми в хвост волосами, он жарил блинчики. Зоза так счастлива, что чуть все иголки не растеряла. А Мотта намекает, что теперь им нужно будет расширить дом, как-никак три отдельные семьи будут жить. Зоза звали Большую Ежиху, то самую, что первой поселилась под домом. Мотта огромный, громкий и неуклюжий, был ее супругом. Обретя разум, Оба, кстати, оказались аналитиками, с небольшой примесью адаптанта Умото и менталиста Узоза. Они так и остались жить на прежнем месте. Благо, дом Юмуса не подвергся нападениям собак и котов. А вот с енотами и крысами ежиное семейство до самых недавних пор вело периодические бои. Благо, дети — из восьмерых вирусную атаку пережили только двое — оказались сильными адаптантами. Когда же вступили в силу и постепенно начали внедряться разработанные Блейном и самим Джоуком законы для животного населения Паомы, ежата захотели новых впечатлений и ушли. Зоза переживала и тосковала, и Джок догадывался, что ей очень хочется попросить офицерат разыскать ее блудных отпрысков. Она никогда не поднимала эту тему лишь потому, что знала, Пока у людей нет рабочей технологии, позволяющей идентифицировать животных без их согласия, как это делает дактилоскопия в случае с людьми. Это была одна из сложностей новых реалий. Одна из тысячи тысяч. Но на удивление, установить новый порядок оказалось легче, чем гласили не самые оптимистичные теории. В этом отношении медведь-убийца, как ни странно, сыграл им на руку. А ещё то, что адаптанты высокого уровня без достаточной примеси аналитика, как было всё у того же покойного гризли, просто не выживали слишком долго. Ослеплённые вечным голодом, они очень быстро пережигали свою магию, бесконечно входя в форсаж в погоне за едой, и дальше могли надеяться либо на помощь, либо на быструю смерть. Спасти по понятным причинам не удалось почти никого. Чего не скажешь о тех животных, кто оказался способен хотя бы на примитивную коммуникацию. На какое-то время сначала поома, а потом и весь мир превратились в зловонную яму. Быстро накормить множество адаптантов можно было только бактериями. Но затем к общению присоединились теплокровные морские обитатели, и оказалось, что планктон справляется с этой задачей ничуть не хуже. И его можно быстро воспроизводить в очень больших количествах. Это стало спасением для травоядных. Тем более, что технологию производства сена и даже сочной почти травы из этого планктона биокорпорации удалось сейчас разработать куда быстрее, чем по-настоящему качественное синтемясо в своё время. Серьёзно, логистику через Хаординские пустыни до приокеанских регионов, казалось, было наладить сложнее. Впрочем, с некоторых пор Блейн не любил спешить и призывал к этому остальных. В конце концов, именно время оказалось лучшим союзником в новом мире. Как Максимус и прогнозировал, людям достаточно было некоторое время не вмешиваться, помогая лишь тем, кто просил помощи, и мир справился сам, устранив все крайности. А главное — препятствия, грозившие стать непреодолимыми. О том, что животные каким-то чудом всё-таки размножаются, они узнали всё от тех же мышей до крыс. И именно через них в итоге была налажена связь с животным миром, причем не последнюю роль сыграл в этом тот самый бельчонок, которого когда-то нашел на кладбище Градески. Теперь этот бельчонок был уже весьма респектабельным взрослым зверем и даже счастливым отцом семейства. И все равно Джоук не мог сдержать улыбки, когда видел его едущим верхом на рацио. Проблем по-прежнему оставалось много. Не во все города, сёла и деревни вернулись люди. В Азауксе целые области до сих пор оставались под контролем животных. В странах, где уровень жизни людей до эмблока и же агента, как в итоге назвали мутировавший вирус, поразивший животных, был низким, теперь и вовсе царила нищета. И если граждане жилкорней неожиданно сплотились и действовали сообща, поровну распределяя имеющиеся запасы, то Элдобария пребывала в состоянии гражданской войны. «Блинчики скоро будут готовы», — сказал Юмус, ловко управляясь со сковородкой. Джоук кивнул в ответ и подошел к окну, выглядывая в сад. Все-таки прекрасный дом построил Честер. Джоук нет-нет, да и подумывал о том, что на месте Винка никогда бы не отказался от такого роскошества. Хотя Винк вроде не выглядел несчастным, покорившимся обстоятельствам. Жилой комплекс, где он и кот в свое время купили квартиры, пострадал очень сильно. Но для кота главным было, что животные, и задравшие в клочья диваны и устроившие уборный на кухне и в гостиной, не тронули его кофемашину. Хотя коллекцию кофейных зерен сожрали без остатка. А для Винка — что уцелела неимоверно огромная ванна. Вместе с Винком они в рекордный срок сделали капитальный ремонт в квартирах, и без того многосторонний одарённый вампир оказался ещё и весьма ловким электриком, плиточником и мастером по натяжным потолкам. Но вот, мундиры я этим негодникам никогда не прощу. Всё-таки нашёл повод для страданий час». «Всё или обоссали, или сгрызли в у варвары». «Скажи спасибо, что весь город не уничтожен», — заметил Розе. «Или тебе прислать сводки по вазауксу, дабы преуменьшить твое желание поныть». Я эти сводки вообще-то сам систематизирую каждое утро. Чес мгновенно перестал ныть, но теперь исполнился праведного гнева. «Но это мой мундир! Самый первый, заказанный Максом специально для встречи Юмуса!» Но дулся недолго, потому что Розе посетовал, что стоило им с Себом оставить лабораторию в офицерате без присмотра, как ее тут же растащили. Что-то из оборудования они сами перевезли в биокорпорацию, другое прикарманил Шиллер для нужд медицинской службы. Чест тут же загорелся. «Сотка Тибериуса, список, откуда чего забирать, и уже к обеду вы снова будете трудиться в полном комфорте», — заявил он. Как и чем кончилось дело, Джоук уже не знал. У него самого работы было, наверное, больше, чем у всех остальных вместе взятых. Разве что Градески еще буквально жил за рабочим столом. Они с Розе, кстати, снова перебрались в офицерат из соображений безопасности и доступности руководить работой биокорпорации Сепмока оттуда, а вот помогать налаживать контакты с животными и проводить бесконечные тесты на тех из них, кто согласился помогать, это было проще и быстрее в виварии офицерата в центре Паомы. Впрочем, в такое прекрасное утро думать о работе совершенно не хотелось. Тем более до нее еще было 2 часа. Прошло целых полгода с момента битвы с медведем, прежде чем они смогли вернуться в свои дома, и еще столько же после первого эшелона высокоуровневых адаптантов, которым позволили не ночевать в офицерате. Джоук и Юмус же впервые за столько времени по окончании рабочего дня разъехались по домам два месяца назад. Квартирка Джоука осталась совсем нетронутой, только растения на балконе погибли. Юмас предложил помочь освободить горшки и вызвался попросить у Блейна саженцев, но пока Джоук так и не нашел времени заняться балконом. Как-нибудь потом. Пока же настоящей удачей было, если к вечеру оставались силы приготовить ужин. Чаще всего Джоук брал в офицерата еду на вынос и ехал к Юмасу. Можно, конечно, было готовить вдвоем, но они предпочитали лишние полчаса посидеть на улице или на террасе в компании Зоза и Мотта. Поначалу общение шло медленно, потому что Юмусу приходилось переводить и Джоуку, и Ежам, но потом подоспели разрабатываемые Себом и Касселем карточки, и дело пошло веселее. Теперь за столом у них были полноценные беседы, и не только за ужином. Вот и сейчас из густой никошной травы появился большой колючий шар. Это Мотта шел к дому. Увидев Джоука, он громко и отчетливо зафырчал. — И тебе доброе утро. Открыв дверь в сад, поздоровался Джоук. Юмус рассказал радостные радостной вести. «Придёте на завтрак?» Снова дробное фырчание. Это рацио научил мота азбуки Морзе. Мотто говорил, что они бы с удовольствием, да вчерашний ливень подмочил их домик, и надо сначала заменить подстилку, пока она не протухла и не завоняла. «С этим я вам помогу». Джоук окликнул Юмуса, сказав, что будет в саду, и, как был в одних пижамных штанах и босиком, вышел из дома. «Кстати, вечером меня не будет», — крикнул Юмус ежам из окна. «Так что на ужин не ждите». Мотто насмешливо хрюкнул. Удивительно, но ежи были способны и на такие звуки. «Да уж понятно», — отфырчал он. «Весь город только об этом и говорит». Из домика тоже раздалось фырчание. Деловитая Зоза уже наводила там порядок, что не помешало ей тщательно, сообщением у неё дела были хуже, чем у супруга, выговорить. «Осторожнее там». Джоук едва не фыркнул тоже, но напоминать, что они с Юмусом не адаптанты, чтобы рисковать шеями, не стал. «Хорошо, будем», — пообещал он вместо этого и принялся помогать ежихе вытаскивать промокшую подстилку. «Цок!» Озвучный удар скорлупы о край большой кружки сменился негромким плюх, когда содержимое яйца бухнулось на дно. Цок. «Знал бы, что ты проспал, постучал бы в стену», — сказал Чес, воюя с галстуком. Получалось так себе, о чём ему не преминули сообщить развеселым чириканьем, раздавшимся с балкона. По случаю лета в Пауме двери были открыты настежь, и Чес без труда расслышал каждую ноту пересмешки. «Хей!» «Я все еще не дал согласия строить второй скворечник», — сказал он строго и, наконец, затянул несчастный узел. Глава птичьего семейства, крупный самец сойки, раскинул крылья и распушил хвост, как бы говоря, что все уже давно решено, и Чес может хоть сколько угрожать, а доски-то на скворечник уже куплены. Кот проигнорировал и его, и их недавно приобретенных птичьих соседей, быстро замешивая свой коронный почти омлет. «Ты будешь?» — осведомился он коротко. «Буду, но без молока». Есть хотелось зверски, а на завтрак даже в столовый офицерата рассчитывать не приходилось, потому что опаздывали они капитально. Чес проснулся давно, но кот обещал позвонить, как будет готов завтракать, так что он снова задремал. И подскочил от вибрации браслета, оповещающего о срочном входящем сообщении от главы офицерата. Кот отбил в его чашку семь яиц, протянул Чесу. Сдобрив массу солью и перцем, Чес выудил из пакета паровую булочку, явно не первой свежести, но ещё съедобную, и принялся за еду. «Какое счастье, что удалось подписать контракт с курицами», — пробормотал в процессе. «Счастье, что они по природе несутся в любом случае. Хоть есть у них петух, хоть нету», — отозвался кот и, чуть понизив голос, пернатый братье на балконе могло не понравиться подобное отношение к их отдалённым родственникам. «По сути». Им сплошная выгода от продажи нам неоплодотворённых яиц. Но этот факт ещё оказался в нашу пользу, что даже если бы они отказались, мы бы обошлись. Синты яйца были почти что неотличимы от натуральных. Чес прикончил завтрак и поставил кружку в посудомоечную машину. За столько лет он привык к кухне кота так же, как к своей. И за месяцы, проведённые на полигоне, эти навыки не утратил. А вот для них гарантированный корм, тёплые курятники и свежая подстилка в гнёздах — вещи незаменимые». «Еда», — поправил кот, — «корм для животных». «Ой, да», — спохватился сейчас «Извините», — сказал достаточно громко, на всякий случай. «И ты ошибаешься», — кот поморщился. «Синты яйца — редкостная гадость». «Да», — удивился Чез. Но тогда мне повезло, что я не пробовал их под Тибериусом или другим адаптантом». Он посмотрел на часы. «Двадцать минут. Погнали». Кот кивнул, и они бегом понеслись к лифту. Добираться до офицерата предстояло с включенной мигалкой. Зелёный коридор им обеспечили еноты, С бандами этих полосатых разбойников пришлось хорошенько повоевать, а Блейну проявить чудеса дипломатии, чтобы, наконец, договориться и направить их неуемную энергию в мирное русло. В конце концов, он сделал то, что во все времена работало лучше всего. Применил принцип «не можешь бороться, возглавь». Теперь в офицерате было целое подразделение енотов, которые очень ревностно оберегали свой новообретённый офицерский статус и выполняли свои обязанности с большим рвением. Иногда чересчур большим. Но зато в плане разруливания любых эксцессов с участием животных им просто не было равных. Призыв «Ведите себя прилично» или «Вызовы енотов» срабатывал как магическое заклинание. «Вечером во сколько сбор?» — уточнил кот. Чез точно помнил, что они это уже обсуждали пару дней назад. Но всё, что не относилось к работе, кот частенько удалял из своей памяти совершенно автоматически. Всем в гараже. Поедем все вместе». Чес предвкушающе ухмыльнулся. Кот кивнул, не отвлекаясь от дороги. Тибериус ещё спал. Вернее, он мог проснуться в любую минуту, уже готовым ко всему, если бы того потребовали обстоятельства. Но срочных задач не было, а потому Макс не спешил стучать в дверь его части чердака. В его саду полным ходом кипела работа. Привезенные с полигона саженцы пересаживались в новые, более просторные горшки. Вовсю шла обрезка ставшего совсем гигантским апельсина. На столе Макса и Тибериуса уже ждали пять больших ароматных спелых плодов. Как раз на стакан утреннего сока каждому. Тибериус выжимал их руками, а корки подвергались немедленной переработке и становились частью круговорота веществ в природе, уходили на компост. Туда же отправлялись кофейная гуща, остатки овощей и фруктов и яичная скорлупа. Ещё не так давно Макс считал себя экспертом в области применения удобрений, но, как оказалось, нашлись специалисты намного круче. А ещё его ждал отчёт. Крысино-мышиное сообщество оказалось удивительно похожим на человеческое и просто мгновенно переняло рабочую схему управления у офицерата. Понятное дело, боевого отдела и даже его аналога там не было, но был рабочий отряд, куда входили все сильные адаптанты. Руководили же всем аналитики G1, коих, по забавному совпадению, тоже было двое, ки аналоги Джоука и самого Блейна. Имена у них были непроизносимые просто писк определенной тональности, а потому для людей они представлялись как первый и второй. На самом деле они, конечно, были нечистыми аналитиками, но вирус в их крови смешался так причудливо, что ни Макс, ни Сепсрузе рузе не брались определить точное процентное соотношение. По общению уже даже Максимус никогда бы не догадался, что разговаривает с животным, а не с человеком. Эмоции — Накопленные за это время знания и даже чувства были либо полностью усвоены и переняты, либо филигранно скопированы. Когда люди стали возвращаться в города, а офицерат снова превратился в оплот правопорядка, мыши и крысы были готовы его покинуть. Адаптанты, конечно же, просто так бы не ушли, но аналитики понимали, что против людей у них нет аргументов. Первым вынес предложение оставить их, как ни странно, Саймон. Мальчишка-аналитик с всклокоченными больше обычного волосами, побритый какими-то клочками, говорил минут десять, приводя один довод за другим. Сначала Рузе, а потом уже и Джок попытались его остановить, но Макс велел не перебивать. Резюмируй, предложил он, когда Саймон иссяк. Тибериус и Шелора, присутствующие на возобновленном регулярном совещании, синхронно закатили глаза, мол, сколько можно, да? Но Макс Пока их проводил он, потому что на совещаниях решались вопросы по всем аспектам жизни Паомы, не пошел у них на поводу. «Люди и мыши с крысами не будут мешать друг другу», сделал на удивление лаконичный вывод Саймон и запустил тонкие пальцы в волосы, окончательно превращая их в подобие гнезда. И ему в итоге и поручили всю координационную работу по обустройству совместной работы. «Инициатива имеет инициатор, запомни, салага» наставительно поучал Саймона Барвенталь. Но когда пришлось помогать строить спроектированные чессом гнезда многоэтажки, махал молотком и рубанком за любо-дорого. В итоге решение поставить Саймона главным оказалось весьма рациональным. Его почти патологическая страсть к чистоте и чисто аналитическое упрямство помогли донести до мышей необходимость установки в их домах канализации. Выглядело это, конечно же, смешно, Но зато в подсобке квартиры Макса и Тибериуса не было никаких неприятных запахов. И в бывшей переговорке аналитического отдела, теперь тоже отданной грызунам, и в двух комнатах медицинского отдела, когда-то принадлежавших Честеру. Эти комнаты, пожалуй, были единственными помещениями, не приведенными в первозданный вид. Макс понимал, почему Винк больше не хочет туда заходить, и принял доводы Генри Шиллера, утверждавшего, что не стоит переоборудовать их в палаты. Кофе теперь приходилось варить на троих. Чтобы аккуратно пользоваться кофемашиной, менять фильтры, досыпать зерно, нужны были все-таки человеческие руки. Да и выпивали крысы и мыши всей стаи всего одну чашку в день. Поэтому утром Макс варил им эту чашку кофе и переливал в специальный термос с краником, этакий кофейный бойлер для всего хвостатого населения. К слову, от этого соседства вышло немало пользы. Вездесущие грызуны почти полностью заменили людей в хозяйственной части, инвентаризация и своевременная починка любой неисправности от электрики до сантехники теперь проводились буквально в режиме онлайн. Для Джоука и его команды это было существенным подспорьем и серьезной экономией бюджета. А еще крысы стали отличными помощниками на кухне. Больше половины адаптантов оттуда освободилось для помощи в городе. Даже полгода спустя там было еще полно работы. Особенно учитывая, что в первую очередь, несмотря на все приказы, адаптанты бросились восстанавливать спелодром. Не помогали ни внушения, ни штрафы. Да о каких внушениях шла речь, если начальник всех адаптантов сам рвался на стройку, если выдавалась свободная минута. А что до штрафов? то деньги еще долго будут актуальны. Адден ставил на срок в 10 лет, Макс думал, что года три. Потом производство товаров и услуг выйдет на такой уровень, когда предложение начнет превосходить спрос, и снова вернутся конкуренция, товарное разнообразие и уйдет в прошлое нормирование. Макс надеялся, что навсегда. Но для каких-то стран 10 лет были слишком оптимистичным прогнозом. Где-то, например, в Гелларате, до сих пор шли ожесточённые споры насчёт того, где будут жить люди и животные. Модель Паомы, совместное проживание при условии обоюдного добровольного желания и одиночное по выбору, там не прижилась. Адуну пришлось принять непростое решение о стопроцентной вакцинации страусов М-блока. Они так и не пошли на контакт. Причём было решено прививать и всех новорождённых страусят, не дожидаясь, как проявит себя вирус. Вазаук же… Пора было признать, что эту страну человечество потеряло. Людям осталось едва ли четверть территории, холодная, бесплодная пустыня без выхода к морям. На остальной части властвовали белые медведи, намного более рассудительные, чем наделавшие столько бед гризли, тем не менее они не собирались вступать в переговоры насчет территориальных споров. Почему-то идея «человек не царь природы» прижилась именно у медведей. И даже покойный гризли, как оказалось, вовсе не мстил за своё зоопарковое прошлое. Жилось ему сытно и комфортно в любви и ласке. Но, осознав себя как личность, он почему-то решил, что подобное отношение было унизительным и что господство людей на этом закончено, а его святая миссия — очистить Пауму от человеческой скверны. Всё это рассказали подросшие медвежата по большей части через Тедди, который, наконец-то, восполнил в их душах зияющие провалы после смерти матери. И сам Тедди. Масло в огонь постоянно подливали передачи из вазаукса которые медведь смотрел при каждом удобном случае с любого планшета, монитора и даже браслета, снятого с руки убитого офицера. Регулярные сводки о том, как медведи захватывают города, он воспринимал как военные хроники покорения планеты медведями и очень старался соответствовать. Попытка Тедди объяснить ему реальное положение дел споткнулась о слишком маленький процент аналитиков в мозгу Гризли и была воспринята как измена и дезертирство. История Гризли помогла доказать, что маквирус не влияет на психику животных, потому что такие теории начали стремительно набирать популярность. Причем не только среди людей, но и отдельных видов животных. Так на полном уничтожении ехидон настаивали утконосы. Мол, все они, как один, безумны и опасны. Вот так и вышло, что пока кот занимался обеспечением порядков в по оме, Себастин и Кассиль думали над тем, как накормить всех и не оскорбить ничьих чувств. Тибериус и его адаптанты из боевиков временно превратились в каменщиков, кровельщиков и штукатуров. А Джоук с аналитиками дорабатывали системы коммуникации разных видов разумных существ. Макс дни и ночи проводил на переговорах, совещаниях, заседаниях и саммитах в попытке не допустить нового витка агрессии. И, кажется, его усилия наконец-то начали приносить плоды. Вчера было подписано соглашение о сотрудничестве между людьми и морскими выдрами, последним крупным отрядом животных, не вступившим в объединенный мир. В остальном геополитическое устройство не претерпело каких-то сильных изменений. Границы стран остались на прежних местах, столицы тоже устояли. После нескольких раундов переговоров и тщательного анализа всех последствий Аден и Макс пришли к выводу, что объединять Паому и Хаордию нецелесообразно. И если бы не удалось договориться с животными, тогда да, но не сейчас. Как и всегда, Тиберюс появился на пороге крохотной кухоньки Макса, стоило подставить под кофеварки третью кружку. Кофе он предпочитал обжигающий и с некоторых пор полюбил пить его в интересной комбинации. Три глотка кофе и один цитрусового сока со льдом. Причем кофе он делал сладкий, а цитрус выбирал как можно кислее. «Стряска всех рецепторов помогает проснуться», — пояснял всем интересующимся. Макс на 90% был уверен, что сие извращение — следствие тесного общения Тибериуса с Джоуком и Розе. Эти двое были просто помешаны на вкусах еды, и, так как кот с его уникальными по чувствительности вкусовыми рецепторами слал их в далёкое эротическое путешествие со всеми экспериментами, Тибериус отдувался за него. Всыпав в чашку целых четыре стика сахара, только тростниковый или свекольный, никаких растительных подсластителей или синтетических сахарозаменителей, Макс обернулся к Тибериюсу. «Доброе утро, офицер», — поприветствовал с улыбкой. Тибериус потянулся, и лучи утреннего солнца засверкали в отросших за ночь волосах, сделав их из русых ярко-рыжими. «Доброе», — ответил он и потянулся к апельсинам. «Но меня гораздо больше интересует добрый вечер», Добавил с нескрываемым предвкушением. Офицер Гас, полагаю, в не меньшем предвкушении, да? Макс поставил кружки с кофе на стол и устроился в кресле. себастьян и Шторм решили выступать? Нет? М-Блок, уничтоживший личность вакцинированных животных, имел неожиданные последствия. Юридически Пегас и Шторм были все теми же самыми, что и до болезни, но это утверждение было верно только на бумаге. Пока Тибериус и остальные адаптанты трудились над восстановлением спелодрома, Газ подал летиши прошение об аннулировании запрета на выступление, и ей ничего не оставалось делать, как пойти навстречу. Шторм пошел уже по проторенной дорожке, ссылаясь на прецедент, и тоже получил доступ. До момента, когда спелодром заработает в полную силу, было еще очень далеко. Оборудование для интерактивных игр аналитиков было полностью уничтожено, как и крыло менталистов и особые кабинки для пар. Но клетка была в строю, и подром уже полностью расчистили. Летиша сказала, что кухни пока не запускают, но в барах будут предлагать напитки и закуски. «Будут, конечно», — хмыкнул Тибирюс. «Надо же им успеть до тех пор, пока газа снова не запретили. Хоть раз по подрому вместе прибежаться». И он, забывшись, раздавил в руки апельсин с такой силой, что тот просто взорвался соком, залив все вокруг. Тибериус чертыхнулся и чуть ускорился, чтобы быстрее все вытереть. Нетерпение Тибериуса было логичным и понятным. Вспомнить хотя бы тот тренировочный бой с подопечными Честера и каким Тибериус был после него. Для высокоуровневых адаптантов было жизненно важно правильно пережигать лишний адреналин, а один же нуждались не просто в физической, а еще и в эмоциональной нагрузке. Кстати, о подопечных. «А что, Диабло?» — поинтересовался Макс. Уговорила Тейта стать ее наездником. Ха! Участь второго апельсина чуть не стала такой же плачевной, как и у первого собрата, но тут Тибериус успел вовремя опомниться. «Ты представляешь?» «Бегала за ним, как собачонка, две недели. Тейт-то вообще-то сильный и как человек, и как вампир. Но, представляешь, верхом ездить боялся». «Знаешь, на дьябло я бы тоже сесть не рискнул», — признался Макс. Хотя Барвенталь вон рассекает вовсю. Даже свой обожаемый мотоцикл забросил. Увы, сам Николай наездником дьябло на спелодроме быть не мог. Он даже и не заикался об этом, осознавая, что для него выйти на поле ипподрома равноценно самоубийству. Даже адаптантам А2 иногда приходилось по несколько дней отлеживаться, пока заживали переломы и разрывы связок и мышц. Немагу там точно было не место. Хотя в качестве зрителей их в спеллодроме ждали, и Максу было доподлинно известно, что Барвенталь купил билет в вип-ложу на сегодняшний вечер. А узнал он об этом, потому что Барвенталь подсуетился и каким-то образом достал билеты Кату, Винку, Розе, Джоуку, Юмусу и самому Максу. Для первого игрового вечера не существовало особых броней. Заслуг перед отечеством и толстых кошельков. Билеты продавались за чисто символическую цену в пару монет в общем порядке, как говорится, кто успел, тот и смотрит с трибун. А остальным придется довольствоваться онлайн-трансляцией. На вопросы, как ему это удалось, Николай лишь загадочно улыбался и предлагал любить его вечно. Городеске, Тибериусу и всем остальным участникам забега ложи не полагались, но им ничего не мешало присоединиться к друзьям, когда их собственные выступления будут позади. «Вот как работать-то сегодня?» — протянул Тибериус, заканчивая выжимать сок. «Все мыслишь там уже. Может, отгул взять? Размялись бы с Гасом как следует, пару финтов отработали бы». «Ну да. Сегодня отгул перед спелодромом, завтра отгул после спелодрома», — усмехнулся Макс. «Не жирно ли будет, офицер?» «Ой, да ладно!» — Тиберюс закатил глаза. «Ты просто хочешь тоже». «Конечно, хочу», — признался в очевидном Макс. «А может, и правду взять?» Он покрутил в руке чайную ложечку. «У тебя Энджи вышла из декрета. Если что, поможет Шелоре. А у меня и срочных дел только с Аданом поговорить». Перспектива провести день в тишине крохотного сада из просто заманчивой стала почти что невыносимо желанной. Подавайте рапорт, офицер, распорядился Макс. С главой офицерата я договорюсь, он подпишет. У вас 30 секунд, чтобы сообщить Гассу об отгуле. Так я еще и кофе выпить успею, хмыкнул Тибериус и вдруг широко, счастливо улыбнулся, становясь совсем юным и отчаянно безшабашным. От многоопытного боевика сейчас в нём не было ровным счётом ничего. «Звони», — шепнул затем и сорвался с места. Секунды позже блейн услышал радостное лошадиное ржание. Макс взял стакан с соком, неспешно сделал глоток. Коту он позвонит, но чуть позже, и вряд ли тот вообще станет волноваться. В конце концов, вот уже три месяца, как Паома официально объявлена самым безопасным городом на всей планете. Конец.